Празднование Пасхи. Эпиграф. «Я помню этот мир, потерянный мной с детства» Валерий Яковлевич Брюсов. Издавна празднование Пасхи в России считалось одним из самых больших и торжественных праздников. Каждый праздник в течение времени обрастает определенными традициями, Они, как правило, живут долго, в чем-то изменяясь, а некоторые даже совсем пропадают. К сожалению, связь времен нарушается, и многое из культуры предков исчезает. Чтобы этого не произошло, я берусь своими словами пересказать то, что говорилось в нашей семье мамой, бабушкой о праздновании Пасхи все, о чем я пишу, будет относиться к чиновничей и служивой интеллигенции Москвы начала 20 века, а точнее до 1917 года. Итак, утро первого дня Пасхи. Его было принято начинать с визитов. Родственники, знакомые... Старались как можно раньше навестить более старших и уважаемых. В ходу было выражение «прибыть с визитом». Прибывший передавал прислуги визитную карточку и непременно какую-либо безделушку или, как мы сейчас сказали бы, сувенир, обязательно относящийся к Христову воскресению. Что они собой представляли? Это были изделия из недорогого, легко обрабатываемого материала, например, латуни. Главная их черта – изящество и нарядность. Основным сюжетом этих поделок были пасхальные яички. Они часто вставлялись во всевозможные затейливой подставки. Само яичко открывалось или крышечка откидывалась на шарнире. Внутри что-нибудь находилось, например, куколка. В одном из таких украшений была дюймовочка, ростом 2,5 см, выполненная с большой тщательностью и изяществом. На ней было вязаное платьице, туфельки, волосы уложены в красивую прическу. Поражали ее блестящие живые глаза. Некоторые пасхальные подарки дожили до сегодняшнего дня. Большое белое яйцо, на котором стоит красивый петух. Курочки в ажурном блюдечке, корзиночки со стеклянными яйцами. Яички все разные, одни с гранями, другие витые. В общем, чудо. Есть и другая композиция. Латунная, плетеная, одноколесная тачечка. На ней яичко, плетенное из латунных нитей, с маленьким висячим замочком и ключиком. Словом фантазии не было предела. Именно к этому времени принадлежит затея главного ювелира России Фаберже изготовлять пасхальные яйца. В домах пасхальных украшений скапливалось очень много. Они выставлялись на комоды и вообще хранились как произведение искусства. Теперь вернемся к самой процедуре визита. Глава семьи, узнав о прибывшем, принимал его в кабинете или в гостиной, в зависимости от обстоятельств. Вначале обменивались пасхальными приветствиями «Христос воскресе», другой отвечал «Воистину воскресе», обнимались — и трижды целовались в щеки. На этом визит заканчивался. Если же хозяин считал нужным, он приглашал гостя на вечер, когда совершалось само торжество. В те не столь уж далекие времена уже существовал телефон, исправно работала почта, посыльные. Однако считалось неприличным, не нанести визит тому, с кем ты связан родственными или деловыми связями. Все визиты делались только в первой половине дня, чтобы вовремя успеть на вечернее праздненство. Визитам придавалось большое значение. Надевать входивший уже в моду пиджак было нельзя. Для этого случая был особый вид одежды – визитка короче, чем сюртук и с круглыми фалдами.